Легкие, имеющие совсем небольшой объем, устают быстро. Я совершенно забыла, что они могут задерживать дыхание всего на несколько коротких минут. С учетом трудностей в установлении нормального контакта с ними, я не могу позволить себе роскошь потерять этих двух. Необыкновенных особей. Их нужно выплюнуть только где? Пожалуй, можно вон там. Скорее всего, они пройдут. Хм, что не говоря, все же узковато. Но на данный момент других вариантов попросту нет. Объем легких у них маленький, но вот кости, если мне не изменяет память, крепкие. Попробую их протащить. Для этого достаточно увеличить мощность потока, который сметет все на своем пути. В итоге они вылетят, как пробка из бутылки с шампанским. Так... Теперь надо немного сосредоточиться. Надеюсь, их скелет выдержит мое проталкивание.